Глава 39. Они захватили пленных, объясняет Натаниэль. Стоящий на коленях Лиам вздыхает. Мы только что засыпали землёю могилу, которую выкопали голыми руками. Проводили в последний путь не только зару, но и всех тех, чьи тела не смогли спасти от огня. Кто-то точно выжил, понимаете, о чём я? Лиам кивает. На его лице, перепачканном кровью и копотью, светлеют дорожки слёз. Он снова возвёл вокруг себя личины одну за другой. Согласен. В деревне мы столкнулись не со штурмовым отрядом, он куда больше иначе. Голос Лема срывается, когда он смотрит на могилу Зары. На некоторых его личинах проявляются трещины. Иначе наши люди бы выстояли. Договариваю за Лема я. Штурмовой отряд был далеко, когда мы оказались в деревне. Со вздохом произносит он. Видимо, большинство жителей попали в плен, иначе мертвецов было бы больше. Враги воспользовались морским путём. Вчера родилась новая луна, поэтому они смогли переплыть море Семи жизней. А те с кем мы столкнулись в деревне, просто солдаты арьергарда. Их задачей было уничтожить дома и запасы на зиму, чтобы чтобы никто не смог вернуться. Или вы следите тех, кому удалось сбежать, предполагаю я. Зара убили недавно. Подоспеем и раньше то спасли бы её. Может, они прячутся поблизости. Лем пожимает плечами, будто и мы всё равно. Наверное, не хочет тешить себя надеждой. Я не решаюсь спросить у него, чьи трупы он нашёл на пылающих развалинах. Вдруг убили его родителей. или братиев. Смотрю на деревню, над которой клубится дым. Давай сходим в твою хижину, предлагаю я. Вдруг там кто-нибудь Лем решительно качает головой. Ну, давай просто посмотрим, уговариваю его я. Зузу, Зузу -зу прекрасно справится одна. Я не возьму ночной кошка на войну. На войну. Я пообещала, что мы сокрушим короля Это было только моё решение. Я даже не спросила, как к этому относится Лэм. Слово война внушает мне трепет. Вдруг неподалёку раздаётся какой-то звук. Мы все встревожились, однако в следующий миг Лиам увидел что-то вдалеке, и чуть не упало от облегчения. Мы бросаемся навстречу шестерым людям. Сначала Лэм сжимает в объятиях Шеймуса, затем мать, а затем обоих. На Натаниэля люди недоверчиво косятся. А вот на меня не обращают никакого внимания. Это настораживает. Они ведут себя так, словно я пустое место. Даже малыш Шеймы игнорирует моё присутствие. Наконец Эмма переводит взгляд на меня. Глаза её опухли, а губы потрескались. Я знала, что так будет. Меня прошибает холодный пот. Не могу взять в толк, о чём она говорит. ты притащила её эту ужасную богиню и она выдала нас всех Что? Беззвучно шевелю губами я Нет, это неправда. Лиаскай никогда бы так не поступила. Ты привела их сюда, кричит Эмма. Солдаты короля шли за тобой. Этого не может быть. Во мне вспыхивает ожесточённая борьба. С одной стороны, я точно знаю, что нападение произошло не по моей вине. Лиаскай никак не связана с королём. Она его презирает, заявляю я. А с другой стороны, откуда мне знать? Вдруг Лиаскай обманывает меня? Отмахиваюсь от этой мысли. Лиаскай любит людей, говорю я. Даже тех, кто живёт в деревне. Она никогда бы нас не предала. Нас? возмущается Эмма, уперев руки в бока. Да как ты смеешь говорить про нас? Ты не одна из нас. Я смотрю на Леама, ища помощи. Однако он выглядит очень отстранённым. Неужели это простая случайность? Ядовита спрашивает Эмма. Много лет никто не мог нас найти. Вдруг появилась ты, с невидимой короной на голове и утренней богиней глубоко внутри. Ты убедила Леама сойти. Деревня осталась совсем без защиты. И тут нагрянули орды короля. Ты хоть представляешь, что они сделали? Я пячусь от Эммы. Земля под ногами мягкая и скользкая. Десятки людей они убили, а других забрали с собой. Пит, Томас, Джонатан. Солдаты избили их до потери сознания, заковали в кандалы и выволокли из долины словно животных. Несмотря на испуг, я чувствую облегчение. Братья Лиама живы. Мы освободим их, тихо обещая я, продолжая пятиться. Сподгом зачерпываю ледяной вот. Я наступила в ручей. Король за всё заплатит, говорю я. Из груди Эммы вырывается короткий отчаянный вскрик. Лживая сволочь, вопит она и залепляет мне пощёчину, от которой я не успеваю увернуться. Невольно касаюсь щеки. Мне хочется разрыдаться, однако Лиоскаев внутри меня кипит от гнева. Заплатит? визжит Эмма. Разве ты не видишь, что заплатили мы? Прекрати сейчас же, иначе будешь иметь дело со мной. Вдруг срывается у меня с губ. Эти слова произнесены моим голосом, самым колючим и ледяным тоном. Только вот я ничего не говорила. Или сказала, но неосознанно. Поэтому я напугана куда больше остальных. Эмма снова замахивается. И я вижу на её лице отчаяние и горе, которые ей пришлось пережить за эти страшные часы. На мгновение замечаю муку, которую она столько лет безропотно терпела. Страхи, заставившие её показать маленькому сынишке ритуальную казнь. Она боялась, что однажды он забудет об осторожности, и его самого сбросят в ущелье. Я и Элиаскай, мы обе понимаем её Прекрасно, понимаем. Однако я не позволю ей ударить меня ещё раз. Сделав шаг назад, я угрожающе шепчу: Оставь меня в покое. Не смей говорить с ней в таком тоне. Говорит Лиам совершенно спокойно. Однако в его взгляде шок, смешанный с сожалением. Именно сожаление всегда испытывает Лиаскай, когда смотрит на Лиама моими глазами. Сейчас он ударил меня в спину. И это ранит меня сильнее пощёчины Эммы. Вдруг она права. Вдруг Леоскай обманывает меня. Вдруг всё это одна большая ложь. В очередной раз тот, кому я доверяла, обвёл меня вокруг пальца и использовал как пешку в собственной игре. Я снова отступаю, скользя сапогами по гальке и неожиданно оказываюсь по колено в ледяном ручье. Элиам смотрит на меня с невыразимой мукой. Сердце обливается кровью. Что он надеется во мне увидеть? Что увидит? Я теряю себя, превращаясь в коварное чудовище, в одно из тех созданий Леаска, которое прикидывается тем, чего человек отчаянно ждёт, а затем заманивает его в ловушку. "Сгинь", шепчет Эмма. Из-за её спины в меня летит камешек. еле кусочек дерева брошенный Шеймусом. Я замечаю это краем сознания, потому что мне до ужаса всё равно. Голова у меня занята только одной мыслью, которая перевернула мой мир с ног на голову. Боже мой, Лем. Ты ведь всегда об этом подозревал. Ещё в жадных лесах, когда мы впервые встретились. Даже тогда ты боялся меня? Вдруг ты был прав.